Глава пятьдесят пятая Отец не позволил генералу приблизиться, обнял меня за плечи и увел в мою комнату. Тут же появилась мама, закружила вокруг, вздыхая и причитая. Папа приказал маме собираться для переезда в садовый домик. Но когда мы складывали одежду, в спальню пришла госпожа Рут и сообщила, что Алентер уже занял домик. оставив особняк в полном нашем распоряжении и распоряжении малышек. Моя душа терзалась и не находила покоя из-за случившегося, а садовый домик, казалось, находился так далеко, словно на другом краю земли. «Спокойно, дочка, все образуется», — причитала мама, расхаживая вокруг меня и отпаивая теплым чаем. он сделал это ради меня шмыгнула я носом он сделал это ради себя ворчал папа попивая на стойку гэрха замечательное будущее ждет оллентера элена принцесса это положение и власть, а ты если продолжишь страдать то станешь фавориткой выкини из головы романтический бред и мысли разумно темный маг тебя погубит «Тьма выжжет тебе разум, и ты отправишься в темницу. Хорошо, если обойдется еще без жертв». Слова отца пугали, ведь он сам был темным магом и знал, на что способна эта страшная магия. Я заволновалась, вспоминая, какой необычайно приятной была для меня тьма Алэнтора. Может быть, это ощущение было обманчивым? Да какая разница теперь до тех ощущений, если он женится на другой? Вечером, когда я уже покормила, искупала малышек и готовилась укладывать их спать, нагрянул генерал. Он был одет в просторную рубашку и домашние брюки. Лицо выглядело осунувшимся, только глаза сверкали темно-синим, глубоким цветом. «Я хотел почитать детям», — сказал мужчина, тихо войдя в комнату. Я развела руками. Разве смею я запретить ему видеться с дочками? Однако сердце в груди заколотилось, готовое выпрыгнуть, когда я ощутила на себе осязаемый взгляд темного, теплые щупальца его тьмы, обвившие ноги, и вдохнуло знакомый запах. Его светлость устроился в кресле, взяв обеих девочек на руки и открыл свою старую книгу, «С легендами. Вы тоже присядьте, Лизенька. Я надеюсь, мы, наконец, с вами откровенно поговорим, обсудим случившееся, как только девочки заснут». Взгляд генерала пронзил меня насквозь, и я подчинилась. Что он хочет обсудить? Возможность, смогу ли я быть его фавориткой?» «Не о чем моей дочке беседовать с бравым красавцем генералом в ее спальне после заката отрезал отец появившись на пороге мама уже спит а я решил тут посидеть так и знал что покоя Лиззи от вас не видать я безумно разозлилась на отца который нарушил наше уединение и обрубил возможность для откровенного разговора может быть Дерек что то другое хотел предложить «Может, совместный побег?» Я недовольно хмыкнула. Отец усмехнулся в ответ и присел в соседнее салентером кресло, поставил на столик бутылку на стойке Герха, два бокала и блюдца со льдом. «Разбавленное, чтобы не переборщить», проговорил папа, подмигнув генералу. «А вы, смотрю, чистую употребляете, ваша светлость? здоровье совсем не бережете». «У вас же малые дети, и еще будут...» «Издержки напряженной службы», — проговорила Лентер, стиснув зубы. На настойку посмотрел косо и отвернулся. «Бери, Дерек, тебе нужно, причем именно в такой дозе», — настоял отец. «Я твоим мужеством восхищен, генерал, но пойми, если бы у твоей дочери был дар чувствующий...» и за ней ухаживал темный маг, ты бы отдал ее ему. Я переживаю за Лиззи. Как она справится с тьмой? Ты рискуешь, Дарик. Думаешь, будешь осторожен, но все равно рискуешь ей. Одно дело мужчины, такие как мы с тобой. Другое дело девушка. «Хм...» — рыкнула Лентер с досадой. У меня загорелись уши. И уж точно ты бы не позволил такому темному магу сказки ей читать в спальне, сказал отец. Ни за что. Ну вот, мы уже понимаем друг друга. Возьми. Генерал принял бокал. Девочкам отец протянул по леденцу на палочке. Папа, дети уже умыты и покормлены. Не время для конфет. Сказала я, «Один раз можно», — буркнул он, «Нервный у всех был денек». Генерал сделал глоток и принялся читать книгу. Малышки прижались к его груди и стали внимательно слушать. Картина была столь милая, что «Прошу извинить меня», — сказала я, рванув к двери. «Не смогу с холодным сердцем слушать его сказки». Горело все внутри, словно пожар. Я не хотела отдавать его другой женщине. «Лиза!» — крикнул вслед генерал. «Пусть идет, Дерик!» — донеслись глухие слова отца. Я побежала к лестнице. Спустившись в гостиную, вышла в сад через заднюю дверь и пошла по дорожке подышать прохладным ночным воздухом. «Быть может, свежий ветерок меня успокоит». А Лентер не выходил из головы. Руки и ноги дрожали от воспоминания о его взглядах, его губах и прикосновениях. Толпа мурашек сбегала по спине, и в животе трепетали бабочки. «Но у этого мужчины слишком много женщин, и он без спросу лишил меня наследства». За кустами я заметила движение и остановилась. По садовой дорожке со стороны домика Алентера шагала Рита и несла вешалку с мундиром генерала. Я проводила ее взглядом, но тут увидела фигуру в военной форме, показавшуюся на тропе. Молодой худощавый стражник бросился к Рите, и они начали обниматься. А мундир Алентера упал на траву. «Густав!» обрадованно воскликнула Рита. «Господин же половину охраны заменил после покушения. Я спрашивала, но мне никто так и не ответил, остался ли ты в страже или нет». «Меня оставили, Риточка. Я же самый верный. Просто смена никак не выпадала. Я сегодня быстро. У нас все стало строго-пристрого, так что без сладенького. Придется до выходных потерпеть». Мужчина обвил Риту руками и принялся горячо. целовать. Ох, мой генерал. Ох, я чувствую, как ты соскучился. Простонала Рита, прижимаясь к мужчине. Генерал? Она называет генералом этого худого парнишку. А вовсе не Алентара. Я расширила глаза и подняла голову к тускло горящим окнам своей спальни на втором этаже. где шевелились тени папы и генерала. Так Дерек не искал утешения в руках служанки. Я видела Риту с другим мужчиной. Я вышла из-за деревьев и приблизилась к жарко обнимающейся парочке, подняла с земли мундир Алентера и встряхнула его. — Рита! — окликнула я. — Немедленно почистить и привести одежду его светлости в порядок. обниматься. «Во внеслужебное время будете?» «Да, моя леди», — проговорила Рита, низко поклонившись. «Простите, уже несу мундир в чистку. Туда как раз и шла». «Простите, леди Элизабет», — воскликнул стражник, вытянувшись по струнке. «Не говорите его светлости, пожалуйста, клянусь, это больше не повторится». «Ступай на дежурство, Густав», — сказала я. Рита и ее друг разбежались в разные стороны, а мне вдруг захотелось смеяться. Так легко стало на душе. Возникло острое желание вернуться в спальню к генералу и послушать его сказки. Но когда я поднялась наверх, то обнаружила уже спящих в кроватках малышек. Папа продолжал сидеть в кресле, с интересом листая книгу ирландских легенд. а Лентера в комнате уже не была. «А где?» «Я ему велел идти отдыхать», — ответил шепотом отец. «Он весь взвинчен, как пружина, даже настойка не помогает». Я дал ему успокаивающую сигару. «Нервы, как и тьму, надо беречь, не волнуйся». «Эх, папа!» — вздохнула я. «Ложись, детка», — строго сказал отец, кивнув на кровать. «А я посижу еще, опасно тебя одну оставлять вблизи темного мага с определенного рода намерениями на твой счет». Забираясь в кровать, я ощутила, как жар прилил к лицу после слов отца. Прижавшись горячей щекой к прохладной подушке, я испытала мимолетное облегчение. Все мысли были лишь о Балентере. «Скорее бы завтра». Увидеться с ним, поговорить обо всем откровенно. Заснула я в один миг, а когда проснулась, то увидела перед кроватью маму. Она махала конвертом в руке и что-то бурчала. «Что это у тебя?» — проговорила я сонным голосом. «Приглашение на помолвку Алентера и Элены. Для тебя, Лиззи. Похоже, Тиру не имется». Хочет подразнить тебя и его.